Глава 51. Гнарф. Одну просьбу политического или... Я не удержался от ответной двусмысленности. Или иного характера. При условии, что это не будет угрожать моей личной безопасности и народу гнарфов, а самоментально внесла небольшие корректировки. Договорились. Я кивнул, не став спорить. Все равно это уже больше, чем я мог бы еще недавно рассчитывать. «Первая партия!» — вахтенный офицер доложил, что на флагман начинают прибывать гнарфы, отправившиеся исследовать остатки кораблей-алвов. «Говорят, что никого живого не осталось, но будет надежнее...» «Уже проверяю!» — я просветил приближающиеся к кораблю шатлы. «Все чисто, зараженных нет, так что, скорее всего, ваши люди говорят правду». «Мои люди говорят правду!» Аса сделала акцент, кажется, на каждом слове в этой короткой фразе. «Что будешь делать дальше?» А вот, похоже, и намек, что пора прощаться. «Я помог, мне благодарны, но сейчас мое присутствие будет только вредить, создавая на пустом месте ненужные конфликты». «Полечу по своим делам». Я не стал спорить, все же это соответствует и моим планам. «Передавай привет Лане». Вместо ответа Аса приблизилась ко мне практически вплотную, и я почувствовал на своем лице ее упругие светлые волосы. Сердце словно бы на секунду остановилось, но я быстро взял себя в руки. «Феромоны», — вспомнились мне слова девушки. «Биологическая тяга. Ничего больше». К моему истребителю меня вновь отвез уже знакомый горбун Голес. Вот только управлял он гравитационной платформой заметно бережней и спокойней, словно бы его отношение ко мне изменилось. А может так и есть? Все же я не последнюю роль сыграл в исходе битвы, если, конечно, смотреть не глазами того, не взлюбившего меня Канта. Как только офицер, заложив лихой вираж, скрылся в одном из технических коридоров, я погрузился на свой корабль и, дождавшись разрешения на вылет, покинул посадочную палубу гнаровского флагмана. Окинув его напоследок взором, я отметил, что кораблю «Асы» серьезно досталось. Кое-где выстрелы «Алвов» пробили защиту, и там обшивка была серьезно повреждена. Сейчас над ее восстановлением трудились ремонтные киберы, но это, разумеется, лишь на время. Основные же работы должны пройти на орбитальной или же планетарной верфи по полной программе. Кстати, где они, интересно, базируются? Мы ведь с Асой так и не поговорили подробно о ситуации в Королевстве. Я по-прежнему знал лишь то, что повстанцы Гнарфы не согласны с политикой величайшего. Шлем. Неожиданно на экране моего истребителя высветился вызов от Асы. И чего это она, тем более с такими эмоциями? «Мне только что доложили, что на твоем корабле укрылось семь псикиборгов противника», которые, между прочим, оказались помечены нашим внутренним кодом, с твоего пульта. Не хочешь объясниться?» «Я так и знал, что ты не продержишься и двух минут без меня». Я ехидно поприветствовал Асу, заметив, что та звонит с личного коммуникатора, и моя реплика ее не подставит. «Ты подчинил псов внушением и что-то утащил с поля боя? Ты же за этим сюда прилетел? Поэтому и сделал вид, что отказываешься от своей доли?» Черт, слишком много обиды в голосе. Как бы меня просто-напросто не начали бы расстреливать, если откажусь говорить. А я еще слишком близко к флоту Асы. Давай обменяемся информацией. Ты расскажешь, что творится на Гнарфе. Я же расскажу, зачем именно охотились мои псы. Хорошо, пусть будет сделка. Аса сразу же согласилась. Вот только у нас нет связи с Гнарфом. «Тайная полиция величайшего держит железный занавес. Этот флот, что ты видишь, я собирала по всем окраинным гарнизонам, а все попытки навести мосты со столицей и собранными вокруг нее основными флотами фиксируются и блокируются». «Вот оно что. Значит, гнарфы собрали все свои силы в одном месте. Это может быть, как сказала Аса, попытка величайшего удержать власть. Но может быть и нет» о вашем выдвижении знали, почему вслед не послали какой-нибудь правительственный флот? Меня на самом деле заинтересовал этот вопрос. Все же такая возможность раздавить ядро сопротивления за один раз, и никто даже не попытался это сделать. Слишком велик риск. Аса, похоже, уверена в том, о чем говорит. Как только правительственные войска подавили ланганьянский мятеж и стало известно об уничтожении Девлора, Многие уважаемые члены нашего общества выступили с осуждением столь жестокого подхода, а высочайший в ответ устроил террор. Неявный раскол есть и в армии, и в правительстве. Окажись, флот вдали от Гнарфа, никто не смог бы положиться, что они станут с нами сражаться. Они поддержат нашу борьбу. На последних словах девушка усмехнулась, как мне показалось, горько. Надеялась, что величайший все же рискнет. Или там, по ту сторону фронта, остался кто-то ей по-настоящему близкий? А роль Алвов... До этого Аса обходила эту тему, рассматривая свою родину и недавнее сражение с червелицами как бы в разных плоскостях. Но ведь это не так. Мы изучим тела Алвов, их технологии. У нас более чем достаточно материала, чтобы добиться успеха. И тогда у меня будут сканеры, способные отследить их влияние и вмешательство. «Может быть...» Тут девушка ненадолго отвела взгляд в сторону. «На самом деле, мятеж ланганианцев был именно результатом их вмешательства. Мы очистим окружение Величайшего и вернем мир в наш сектор галактики». «Понимаю. Я решил промолчать и не предлагать Асе рассмотреть и другой вариант. Когда может статься, что не Величайший, а она сама и все остальное сопротивление окажется на стороне червелицых?» «Зачем это говорить, если, уверен в глубине души, она и так все понимает?» «Кстати, если нужна будет помощь, теперь ты знаешь, где меня найти». «Значит, готов в случае чего слетать со мной на Гнарф? Ты же понимаешь, что там есть те, кто могут прихлопнуть тебя, как вируса, и не заметить? Причем так, что никакая петля не поможет возродиться?» Вообще звучит не очень, но после того, что я уже сказал, отступать, наверное, поздно. А самое главное, я так и не смог придумать убедительные причины, которой можно было бы поделиться с Асой, зачем именно я отправлял своих псов. Думал же выиграть время, но, как оказалось, даже фантазия порой может давать сбои. А так, вот он способ закончить разговор, сохранив эту тайну.